Глава восьмая. 671 год. Сальские степи. Последние штрихи подготовки к походу. Мы с Чорпанханом стояли на холме, наблюдая за тренировочными действиями нашего войска. Время от времени я вдыхал аромат степных трав, думая о том, что запахи трав в степи помнил со своего детства, в прошлой жизни. Рядом с нами находились воины с комплектом флажков, которыми подавали сигналы. Так отчим учил меня управлять боем. И у меня, и у отчима в руках подзорные трубы, через которые можно рассмотреть подробные мелочи действий конных всадников. Однако я порой отвлекался. Справа от нас, в распадке, сейчас охотились мои кошки. Расстояние приличное, километра два не меньше. Паслись три пятнистых оленя. Зверей даже не пугала близость человека. А где-то в высокой траве крались к своим жертвам леопарды. Я все никак не мог рассмотреть в траве кошек, а мне не хотелось пропустить момент нападения молодых леопардов. Вот я и крутился в седле, как уш на сковородке. Мне было не просто научить своих воспитанников подбираться с наветренной стороны. Пришлось даже поползать на пузе вместе с ними». Хотя на леопарда я совсем не похож. Тем не менее, котики и кошечка поняли меня. Сегодня у них экзамен. Судя по тому, что олени продолжают щипать траву, пока моих кошаков не заметили. Мой конь стоял чуть позади, чем конь хана. Так что я даже надеялся, что вовремя повернусь в нужную сторону, чтобы хан не начал пенять мне за неродивость. «Хороша придумка скрыть тяжелых всадников за плотным строем конных лучников. Должно сработать», — произнес хан, продолжая смотреть на более-менее ровную часть степи, где сейчас резвились наши воины. И я повернул свою подзорную трубу в ту сторону, куда смотрел хан. «Этот тактический прием воины отрабатывали, наверное, в сотый раз. Так что ничего нового я там не увижу. А вот как мои котята загрызут оленя, это интересно». Поэтому я вновь посмотрел в ту сторону, где охотились мои звереныши. Вовремя. Нуф, подкралась слишком близко. Один из пятнистых оленей что-то почувствовал. Но кошка уже прыгнула. Быстрыми скачками преодолела расстояние между собой и своей жертвой, запрыгнула на оленя, вцепившись зубами в загривок. — Ай, молодца! — восхитился я. Но и коты не оплошали. Они напали с фланга. Сначала Нав запрыгнул на круп второго оленя, а за ним и Ниф, вцепившись этому же оленю в горло. Третий олень припустил во всю мощь своих ног, быстро удаляясь от места схватки. «Все развлекаешься? Хорошо, что я решил тебя женить!» — произнес хан. «Я даже вздрогнул!» — повернулся к отчему. Он смотрел в ту же сторону, что и я. «Подловил все же меня! Ну и ладно!» Напряги свою внимательность. Сейчас к нам будут подкрадываться разведчики, а мы должны будем их приметить, строго сказал Хан. Я вздохнул, но делать нечего. Порой экзаменовать разведчиков полезно. Чем незаметнее они ведут наблюдение за врагом, тем выше вероятность, что наших разведчиков не отловят. Свои учения проводим примерно в 50 км от границы с землями Джимбухухана. Ничуть не переживаем, что за нами подсмотрят. Граница, что называется, на замке. Сейчас там усиленные патрули курсируют. Делают вид, что приглядывают за стадами скота. Такое поведение точно не вызовет подозрений у нашего противника. Пока мы присутствовали на учениях, я в очередной раз стал мысленно прогонять все, что я знаю о тактике местных армий. Итак, легкая конница. Всадники защищены неплохо. Качественные доспехи из бычки и кожи с железными пластинами, вроде накладок. Воины из знатных родов, назовем их дворяне, часто используют пластинчатую броню, которая прочнее, нежели доспех с накладками. Я, кстати, в такую броню одел всех тяжелых всадников. Под верхний доспех надевается кольчуга, которая вяжется из стальных колец. Верхний доспех прикрывает грудь, спину, плечи, предплечья и частично бедра воина. Кольчуга повторяет участки защиты тела, усиливая безопасность воина. На руках от запястья до локтя одеты наручи. На ногах от колена до ступни по ножи. Кисти рук защищены латными перчатками. Вооружение. Копье, сабля или меч, лук и стрелы. Далее идет защита коня. У легкой кавалерии защищают грудь коня, частично передние ноги. Также защищают голову лошади, бока и круп скакуна. Но используется только кожа, чтобы не увеличивать нагрузку на коня. В легкой кавалерии используют породу скоростных скакунов. Они быстро перемещаются в нападении. Не менее важным считается обучение боевого коня. Животное учат кусаться, бить передними ногами, нанося удары копытами. У кочевников обучение боевой лошади целое искусство. Так вооружены практически все степные армии, да и не только степные. Будучи в Римской империи, я видел, что почти вся конница римлян вооружается так же, разве что еще используют колесницы. Надо будет взять такой способ на вооружение. Я не слышал, чтобы степники использовали такую тактическую единицу, как колесница. Может, колесницы неэффективны в неровностях степного рельефа? Но продолжу. Тяжелую конницу не использует никто, кроме римлян. У аварских воинов я такого не слышал и не видел. Значит, моя идея верна и должна дать результат. Тактика самого боя у кочевников проста, как обычный железный лом. Выстраиваются напротив друг друга, проводят поединок, а потом начинают атаку. При разгоне используют луки, обстреливая своего противника. Потом сшибка двух сторон, где используется копье. Ну и завершающая стадия – сеча клинками. Построение тоже несложное. В первых рядах ставят ополчение, которое набирается из пастухов и скотоводов. За ними двигаются профессиональные воины, так называемая регулярная армия. Использование пехоты я наблюдаю только в римских легионах. Каждая орда... Обязательно держит регулярную армию, а набор пастухов и скотоводов получается только при отражении нападения врагов. В набеге, опять же, ходят только профессиональные воины. Возраст воина начинается с 14 лет. В 16 лет юноша уже полноценный воин. Таковы правила жизни в степи. Чем поможет мне в победе применение тяжелой конницы? Тем, что позволит развалить фронтальный строй то есть превратит лаву конницы в хаотичную свалку. Разгон тяжелой конницы реально пугает. Сам постоял во время учений в строю легких всадников. Так что знаю, о чем говорю. Конь тяжелого всадника защищен металлом, что увеличивает вес коня, а значит сила инерции тоже велика. Порода коней для тяжелой кавалерии более массивная. Они не такие скоростные, как у легких всадников. Зато конь тяжелой конницы на раз сбивает с ног всадника и коня легкой конницы. В общем, своеобразный танк на гужевой тяге. Построение у тяжелых всадников клином, который сделает неслабую брешь в построении противника. Копье применяется только при первых ударах, потом оно становится лишним, когда клин тяжелых всадников увязнет. Все рассчитано в основном на сам таранный удар. ну и в свалке тяжелый всадник. Будучи защищен лучше, наносит больше урона, чем всадник легкой кавалерии. Когда я задумал всю эту авантюру с походом на хазарские земли, думал, что буду рулить всем походом, стану полководцем с вытекающими последствиями от побед. Ха-ха, размечтался. Я же подумал, что Чорпан-хан останется в орде, как я ему предлагал. Замечу, что отчим тогда не спорил. Кивал головой, подбадривал меня а потом постепенно влился в подготовку к походу. Сначала типа наблюдателем, потом стал подсказывать, что я делаю не так или наоборот правильно поступаю. Не заметил я, как уже хан сам распоряжался, давая мне время от времени поруководить. Когда я осознал все происходящее, сначала немного рассердился, но торопиться со своими высказываниями не стал, решив все обдумать и проанализировать. Ну да. Воевал я в прошлой жизни, но война-то там была совсем другая. Оружие не то, беспилотники имеются, связь и так далее. Здесь же все совершенно иначе. Меня, конечно, накачали знаниями разных тактик из различных периодов времени, но теория без практики остается всего лишь теорией. Заметив мое недовольство, хан проявил мудрость, за что я зауважал его еще больше. «Понимаю, сын, что твоя молодость толкает тебя на свершение побед, порой проявляя нетерпение. Только я так тебе скажу. Ты можешь прекрасно владеть мечом, копьем или луком, быть лучшим в Орде. Но ты не станешь воином, пока не побываешь в свалке тяжелой сечи, когда удар можно получить с любой стороны. Ты не станешь полководцем по взмаху руки». «Полководцем можно даже родиться. В тебе эта способность есть, я вижу. Поверь моему опыту». «Но стать настоящим полководцем можно только через опыт сражений. Я в этом походе выступлю твоим советником, позволяя тебе руководить всеми воинами». «Не торопись отказаться от мудрых советов. Твоя слава никуда не денется», наставлял меня хан, проявляя терпение. «Кто останется в Орде, чтобы возглавить защиту наших земель в случае нападения?» — спросил я. «Наш родич сурука отбег Он прекрасно присмотрит за всем. Да и нападать на нас некому. Все будут заняты большим походом на франков. А римляне, как ты говоришь, пока не планируют отодвинуть нас на север. Так что я иду с тобой. Но вмешаюсь только тогда, когда увижу, что ты сам...» «Не можешь исправить ошибки!» — спокойно произнес Чорпан-хан. «По сути, хан прав. Я сгоряча возомнил о себе что-то немыслимое, а он без грубостей опустил меня на землю, чтобы я остался в реальности, а не витал в своих иллюзиях, надев розовые очки. Итак, мы ждали, когда сборные войска Кагана Рустам-хана выдвинутся в большой поход на франков. В конце последнего месяца весны Мне сделали подарок мастера из племени черкесов. К нам прибыл Сагатбей, вождь бжедугов. Мой отчим встретил его с почетом в своей юрте. Я тоже присутствовал при этом разговоре. Племя бжедугов, которые входят в нашу орду, расположено почти у самой границы с римлянами. Они почти не кочуют, только перегоняют скота своих животных на свежие пастбища. «Мой хан, мы выполнили твой приказ». Я послал нужных людей в горы, где они встречались с нашими родичами, а также со всеми бжедугами, савирами и гунами. Они не станут выступать на стороне шатхана, а после твоей победы готовы принести клятву верности, сообщил Сагат. Все встают на сторону победителя. Но меня это устроит. Только клятву дадут мне и моему сыну, и клятва будет суровой. «Но об этом поговорим позже», — ухмыльнувшись, ответил мой отчим. сагат -бей умудрился поклониться сидя, принимая слова Чорпанхана. хана «Мой хан, в моем племени есть мастер по изготовлению луков. Он делает хорошие луки. Об этом знаешь ты и многие твои воины. Имя этого мастера — Улдин. От нашего шамана он узнал, что твой сын считается лучшим лучником». Улдин прислал лук которые передают в его роду несколько веков от отца к сыну. Дальний предок Улдина был необычайно сильным человеком. Он сделал свой лук упругим и крепким. Когда предок Улдина умер, лук достался сыновьям. С той поры никто не смог натянуть тетиву на этот лук. Оружию дали прозвище «гучаб», что значит «сильный». Только очень сильный человек может натянуть тетиву этого лука. — Улдин прислал в подарок твоему сыну лук гучап, который я с гордостью вручу Михару, — произнес Сагат. Вождь бжедугов достал из своей суммы лук. Встав на колени, он склонился, подавая на вытянутых руках оружие мне. Я взял лук и передал его на осмотр сначала своему отчему Как ни крути, именно Чорпан, вождь Орды. Чорпан-хан попробовал натянуть тетиву, но у него не получалось. Он даже хмыкнул огорченно. Я хотел сам попробовать натянуть тетиву, но хан остановил меня поднятой рукой. Мы вышли из юрты. Чорпан приказал позвать самых сильных воинов. Поблизости таковых нашлось два десятка. Подошел и мой араб, Вахид. Все попробовали натянуть тетиву на гучап. Увы, никто не смог этого сделать. Я даже стал сомневаться, что смогу сам натянуть тетиву со своими новыми биопротезами. Как бы не опозориться. Что за игру затеял мой отчим? Черпан ухмыльнулся и подал лук и тетиву мне. Я взял лук, зацепил за нижний конец петлю тетивы, упер лук одним концом в землю, левой рукой взялся за второй конец лука, толкая правой рукой в середину, согнул лук и одел вторую петлю. Честное слово, сам охренел от того, что у меня получилось. Даже не напрягался особо. Собравшиеся вокруг нас воины громко выдохнули и зацокали языками. Чорпан-хан лыбился, будто выиграл квартиру в центре Москвы в моем будущем, откуда я сюда попал. Хан выбрал стрелу, внимательно ее осмотрев. И показал на дальний столб, к которому был привязан какой-то мешок. Да что там мешок? «Мешочек, размером с голову человека!» «Там твоя цель!» заявил мой отчим, тыкая в ту сторону пальцем. Я прикинул дистанцию. Метров пятьсот или больше. Учим сдурел? Чего он добивается? Тем не менее на меня смотрели сотни глаз. Я наложил на тетиву стрелу. Раз! Разворотом плеч натянул тетиву и посмотрел в сторону того заклятого мешочка. В этот момент я вдруг почувствовал, что мое зрение как бы приближает цель, будто я в компьютерной игре. Я взял упреждение. «Выстрел!» Стрела вошла точно в середину висячего мешочка. Раздались возгласы восхищения, цоканье языками. Кто-то хлопал себя поляшком, выкрикивая похвалу в мою сторону. «Сагат, передай уважаемому мастеру Олдину что его оружие попало в хорошие руки. Мой сын прославит лук Гучап на страх врагам, а имя мастера Улдина отныне будут всегда упоминать в нашем роду, пафосно произнес Чорпан хан. А я представил, что не пройдет и одного дня, как по всей орде расползутся слухи о моей меткости и силе рук. Я, собственно, не возражаю, ибо это мне точно пойдет на пользу. После моего выстрела один из моих нукеров сбегал в столбу и посчитал шаги. Получилось почти 700 метров. А ведь выстрел сделан почти по прямой наводке. Если увеличить параболу полета стрелы, то можно смело кинуть стрелу в полтора раза дальше. Будет время. Обязательно потренируюсь на максимальную дальность дистанции.